Глава пятнадцатая. Стратегия в войне против Японии. Пока в Бирме и на Тихом океане шли описанные в предыдущей главе ожесточенные решающие бои на суше и в воздухе, вся будущая политика ведения войны против Японии горячо обсуждалась с нами в Лондоне, а также американцами в Шенхагге и в переговорах между Лондоном и в Шенхагге. Я уже упоминал о докладе Объединенного англо-американского штаба на Каирской конференции относительно политики на Тихом океане, на длительное время и участии англичан в осуществлении этой политики. Я писал также о том, как этот доклад был парафирован президентом и мною, причем под давлением событий мы не имели возможности изучить его или обсудить между собой и с нашими советниками. Лишь в Марракеше, получив просьбу направить телеграмму по этому поводу доминионам, я понял, насколько далеко зашли при разработке своей точки зрения английские начальники штабов. Тут же выяснилось, что я не согласен с ними, и это привело к единственному значительному разногласию из всех возникавших между мною и военным кабинетом, с одной стороны, и нашими достойными доверия военными коллегами, с другой. коротко говоря, перед нами стоял следующий вопрос. Должны ли мы направить наши военно-морские силы, а также те войска, авиацию и транспортные суда, которые мы смогли бы выделить и перебросить, для действий на левом фланге американских вооруженных сил в юго-западной части Тихого океана, базируясь при этом на Австралию? Именно такова была точка зрения наших начальников штабов. И им не трудно было достигнуть соглашения по этому вопросу в Каире со своими американскими коллегами. С другой стороны, я и мои соратники полагали, что мы должны продвигаться на восток в направлении Малакского полуострова и Голландских островов, используя в качестве базы Индию. Начальники штабов утверждали, что Маунт-Беттен сможет приступить к осуществлению крупных десантных операций лишь через шесть месяцев после поражения Германии. тогда как к осуществлению их плана отправки и подкрепления на Тихий океан, который, по их мнению, мы обязались выполнить, можно приступить гораздо раньше. Как только я приехал на родину, я созвал заседание Комитета обороны, на котором мы впервые детально рассмотрели и обсудили весь этот вопрос. Через несколько дней я написал следующую памятную записку. Премьер-министр генералу Исмею для Комитета начальников штабов. 24 января 1944 года Первое. Все мои коллеги-министры, присутствовавшие на заседании 19-го, с большим неодобрением говорили мне о проектах, изложенных плановиками. Я сам не согласен с этими планами, и этот вопрос надо будет обсудить в переговорах между правительствами. Следует также напомнить, что этот план сильно отличается от того, который изложил нам начальник штаба генерал МакАртура. Таким образом очевидно, что по этому вопросу существуют большие разногласия даже между самими американцами. Второе: никто не станет возражать против отправки предложенного небольшого числа судов для сотрудничества с американским флотом в любой июньской операции, которую они могут иметь в виду. И, конечно, мы всегда должны быть готовы усилить флот на Тихом океане. Но нельзя признать удовлетворительным такой план войны на этих театрах. который не предусматривает эффективного использования в 1944-45 году, еще до разгрома Гитлера, очень крупных воздушных сил и войск, которыми мы располагаем в Индии и в районе Бенгальского залива. Единственная операция, в которой можно их эффективно использовать, это Суматра. Колверин. Я давно уже убежден в том, что это самый лучший способ отвлечь очень большое число японских самолетов, а возможно, также и войск или же, если удастся, отвоевать обратно важную территорию и приобрести базы, с которых мы с одинаковым успехом можем наносить удары по Сингапуру, Бангкоку, Малакскуму проливу и японским коммуникациям с Бирмой. Мои соратники согласны со мной в том, что мы должны сосредоточить свои усилия в этом направлении и разъяснить американцам, что взамен поддержки на Тихом океане, которую мы им собираемся оказать, мы рассчитываем на их помощь, а именно, хотим получить от них достаточное число десантных судов и в такие сроки, чтобы мы могли атаковать Суматру в октябре, ноябре или декабре. Они легко могут сделать это за счет громадного нового строительства Суматру. танкодесантных барж, начатого в этом году. «Мы должны подождать прибытия офицеров, направляемых адмиралом Маунтбеттоном, чтобы всесторонне обсудить с ними этот вопрос. И мы не можем послать какие-либо телеграммы Доминионам, пока у нас не выработается, по крайней мере, свое собственное мнение». В середине февраля 1944 года Прибыла миссия Маунт-Беттона во главе с заместителем начальника его штаба, способным американским генералом Ведомейером. Маунт-Беттон полагал, что запроектированная американцами сквозная дорога из северного Ассама в Китай может быть открыта для двухстороннего сообщения не раньше июня 1946 года. Поэтому он советовал отказаться от этого плана и вместо этого расширить существующий воздушный путь. Если это будет сделано, то ему не надо будет отвоевывать такую большую часть Северной Бирмы. Освободившиеся благодаря этому силы он хотел использовать для проникновения в расположение противников в Малайи и в Голландской Индии и быстрого продвижения на северо-восток от одной базы к другой вдоль побережья Азии. Это дало бы возможность пользоваться более удобными морскими коммуникациями с Китаем и явилось бы непосредственной помощью американцам, наступающим на Японию из центральной части Тихого океана и с Новой Гвинеи. Прежде всего надо было овладеть Суматрой, и он предлагал сделать это, как только в северо-западной Европе освободятся средства, необходимые для комбинированных операций. Таким образом, вновь была поставлена в порядок дня операция Кальверин. Однако эта стратегия не соответствовала рекомендациям, по поводу которых договорился в Каире объединенный англо-американский штаб. Таким образом, на очередь дня встал вопрос о наших разногласиях относительно политики на длительное время, требовавшей немедленного и практического разрешения. Я давно был сторонником операции на Суматре, и мне понравился новый план Маунт-Беттона. Я считал по-прежнему, что подсчеты численности войск, необходимых для операции на Суматре, сильно завышены. Но так или иначе, в соответствии с планом, предложенным Маунд Беттоном, должен был образоваться излишек войск сверх того количества, которое требовалось для введения сухопутной кампании в Бирме, и я был против того, чтобы использовать эти войска в операциях Макартура, где они играли бы второстепенную роль. В этом отношении меня полностью поддерживало министерство иностранных дел, которое полагало, что роль англичан на Дальнем Востоке не должна ограничиваться лишь оказанием незначительного содействия американцам. Вряд ли это импонировало бы английскому народу. Кроме того, народы Азии были меньше заинтересованные в тихоокеанских островах, чем в обширных районах, которые значили для них очень много. В противоположности этому стратегия, предложенная командованием в Юго-Восточной Азии, немедленно оказала бы психологическое и политическое влияние, которое ускорило бы разгром Японии. Я был совершенно уверен, что американцы будут рассуждать иначе. Поэтому я не был удивлен, когда 25 февраля 1944 года мне передали следующую телеграмму президента Рузвельта. Я очень озабочен последними тенденциями стратегии в пользу введения в будущем операции в направлении Суматры и Малайи, вместо того чтобы преодолевать непосредственные препятствия, с которыми мы сталкиваемся в Бирме. Я не могу понять, как можно предпринять операцию против Суматры и Малайи, требующую громадных ресурсов и сил, прежде чем будет окончена война в Европе. Каким бы выгодным ни могло казаться успешное осуществление операции Кальверин, все-таки, по-видимому, можно добиться гораздо большего, если мы используем все имеющиеся у нас сейчас ресурсы для решительного наступления в Северной Бирме, с тем чтобы усилить нашу воздушную мощь в Китае и обеспечить необходимую поддержку нашему продвижению на Запад к району Фармоза, Китай Лусон. Это не предвещало успеха миссии Ведемайера. Американский комитет начальников штабов незадолго до этого принял решение о том, что хотя продвижение генерала Макартура к Филиппинам должно продолжаться, основную атаку предпримет адмирал Нимец из центральной части Тихого океана против Фармозы. Поэтому начальники штабов полагали, что с точки зрения стратегической значимости освобождения Малайи и голландской Индии будет невелико и окажется запоздалым. Они не видели никакой необходимости в наступлении на Суматру. Они все еще считали главной задачей доставку по воздуху через горб возможно большего количества снаряжения Китаю и строительство бирманской дороги. У них созрел также новый план – план создания в Китае баз бомбардировщиков дальнего действия для налетов на Японию, а это потребовало бы еще большего расширения поставок, чем предусматривалось до сих пор. Ведомейер с большим искусством отстаивал доводы, говорившие в пользу предложения Маунт-Беттена, но ему не удалось убедить своих коллег и начальников. В это самое время произошло неожиданное событие, имевшее очень большое значение. Главные силы японского флота, в том числе семь линкоров, направились из центральной части Тихого океана в Сингапур. Цель японцев была не ясна. Вероятно, она заключалась главным образом в том, чтобы эти корабли находились, возможно, ближе к нефтяным ресурсам Голландской Индии. Однако, надо было считаться с угрозой того, что они могут прорваться в Бенгальский залив. Такая вероятность заставляла отказаться пока что от операций «Колверин» и других десантных операций в Индийских водах. Мы больше уже не обладали даже местным превосходством на море. Тем временем продолжались наши переговоры с нашими начальниками штабов. Они были длительными, а временами носили напряженный характер. Для того, чтобы одобрить политику оказания помощи генералу МакАртуру или адмиралу Нимитсу, надлежало выяснить, какие силы можно будет базировать в Австралии, где их следует разместить на восточном или же на северном и западном побережье. Наша информация была недостаточной. И ощущалась явная необходимость в дальнейшем изучения вопроса. Несомненно, что осуществление этого плана создало бы очень большое напряжение для нашего флота. В марте, мне казалось, зашли в тупик в переговорах между собой у себя в Англии. Комитет начальников штабов считал, что американцы ждут от нас посылки на Тихий океан флота для участия в операциях, которые могут начаться в июне. Поэтому я сочел необходимым договориться по этому вопросу с президентом, а также информировать его о положении в целом. Премьер-министр президенту Рузвельту 10 марта 1944 года. Первое. В заключительном докладе Каирской конференции Объединенный англо-американский штаб сообщил, что он одобрил в принципе в качестве основы для дальнейшего изучения и разработки общий план разгрома Японии. Этот план предусматривал отправку на Тихий океан соединения английского флота и предварительно намечалось, что оно начнет действовать на Тихом океане в июне 1944 года. Хотя мы с вами парафировали заключительный доклад, ни один из нас не имел возможности лично ознакомиться с этими вопросами, поскольку мы были заняты более неотложными делами. После этого военный кабинет и комитет начальников штабов продолжали изучение, и мы пока что не пришли к единым выводам. Тем временем японский флот прибыл в Сингапур, и этот новый факт, на мой взгляд, имеет большое значение. Второе. После того как в сентябре 1943 года капитулировал итальянский флот, мне очень хотелось как можно скорее направить соединения нашего флота на Тихий океан. Однако, когда я сообщил об этом адмиралу Кингу, Он разъяснил мне, насколько силен был уже в то время флот США в этих водах по сравнению с японским флотом. И у меня создалось впечатление, что мы не очень нужны ему. Я видел также несколько телеграмм наших морских представителей в Вашингтоне, которые подтверждали указанное выше мнение. С другой стороны, как мне сообщили, адмирал Кинг информировал нашего начальника военно-морского штаба, что ему хотелось бы иметь в своем распоряжении наше соединение при условии, если оно прибудет не раньше августа или сентября, когда легче будет удовлетворить потребности этого соединения в снабжении. В результате я сомневаюсь, действительно ли нужна наша помощь в этом году. Поэтому я был бы очень благодарен, если бы вы могли сообщить мне, намечается ли какая-нибудь определенная американская операция на Тихом океане. А до конца 1944 года или Б до лета 1945 года, осуществлению которой создало бы помехи или воспрепятствовало бы отсутствие соединения английского флота. С другой стороны, прибытие японского флота в Сингапур, которое, между прочим, совпало с получением японцами сведений о прибытии эскадры наших линкоров в Индийский океан. По-видимому, свидетельствуют о том, что они озабочены положением на Нандаманских и Никабарских островах и Суматре. Несомненно, для вас было бы полезно, если бы мы, сохраняя угрозу в Бенгальском заливе, могли удержать японский флот или значительную часть японского флота в Сингапуре и таким образом обеспечили вам свободу действий на Тихом океане, с тем, чтобы ваши операции по обходу и наступлению могли развиваться полным ходом. Генерал Ведемейер может разъяснить все планы Маунт-Бетона, касающиеся индийского театра военных действий и Бенгальского залива. Они несомненно соответствуют тем требованиям, которые выдвигал Чан Кайши и которые вы поддерживали, но мы не могли выполнить их до мусонов в связи с операциями на Средиземном море и операцией Оверлорд. Лично я все еще придерживаюсь мнения, что десантная операция через Бенгальский залив даст возможность в течение ближайших восемнадцати месяцев в максимальной степени использовать силы, которыми мы располагаем в Индии в войне против Японии. В настоящее время мы подробно изучаем проблемы снабжения, и на первый взгляд создается впечатление, что мы могли бы бросить в 2-3 раза больше сил для захвата островов по ту сторону Бенгальского залива, а затем против Малайи. Чем нам удалось бы это сделать в том случае, если бы мы удлинили наши коммуникации примерно на 9 тысяч миль вокруг южной части Австралии и действовали срочно, со стороны Тихого океана и на вашем южном фланге. Есть также возражение против разделения нашего флота и наших усилий между Тихим и Индийскими океанами, что дезорганизовало бы работу столь большого числа наших баз от Калькутты до Цейлона и дальше в зоне Суэцкого канала. Однако прежде чем прийти к какому-либо окончательному заключению, мне хотелось бы знать ваше мнение по вопросу, поставленному в пункте три, а именно. Создастся ли помеха вашим операциям на Тихом океане, если мы будем по-прежнему, во всяком случае в настоящее время и пока японский флот находится в Сингапуре, уделять основное внимание действиям в Индийском океане и в Бенгальском заливе, имея в виду осуществление десантных операций в этом районе, когда мы будем располагать соответствующими ресурсами? Президент дал совершенно определенный ответ на мой первый вопрос. Президент Рузвельт премьер-министру 13 марта 1944 года. А на Тихом океане в течение 1944 года не будет проведено такой конкретной операции, на которую не благоприятно повлияло бы отсутствие соединения английского флота. Б в настоящее время невозможно с достаточной точностью предвидеть дальнейшее развитие событий на Тихом океане, с тем чтобы быть уверенным. что там не потребуется присутствия соединений английского флота в течение 1945 года. Однако сейчас создается впечатление, что такое подкрепление не потребуется раньше лета 1945 года. Имея в виду недавние передвижения вражеских войск, я лично считаю, что если только фортуна неожиданно не повернется к нам спиной на Тихом океане, ваши морские силы принесут больше пользы нашим совместным усилиям. Если они останутся в Индийском океане. Все приведенные выше оценки операции основаны, со, конечно, на существующем положении, поэтому могут измениться, если изменятся обстоятельства. Таким образом, я получил поддержку в неприятном споре, который я и мои коллеги по кабинету вели с Комитетом начальников штабов. Поэтому я считал своим долгом вынести решение. В данном случае я обратился к начальникам штабов не в их совокупности как к комитету, а персонально к каждому из них. Премьер-министр, начальнику военно-морского штаба, начальнику имперского генерального штаба и начальнику штаба военно-воздушных сил. 20 марта 1944 года. Я считаю своим долгом в качестве премьер-министра и министра обороны вынести следующее решение. А. Если не случится непредвиденных событий, то до лета 1945 года основное внимание в войне Великобритании и империи против Японии будет уделяться операциям на индийском ТВД и в районе Бенгальского залива. Б будет проведена вся необходимая подготовка к десантным операциям по ту сторону Бенгальского залива на Малакском полуострове и различных островах, защищающих подступы к нему. Причем конечной целью является возвращение в наши руки Сингапура. В будет создан мощный английский флот, который должен базироваться на Цейлон, Атолл Аду и порты Голландской Индии, и будет находиться под прикрытием нашей мощной авиации, действующей с берега. Для этого у Восточного флота должны быть как можно скорее выделены транспорт и сопомагательные суда с учетом первоочередных нужд операции Оверлорд. И среди Зенноморской компании и необходимости снабжать продовольствием Англию в соответствии с существующими рационами. Г. Необходимо изучить, исправить и улучшить планы командования в Юго-Восточной Азии, касающиеся десантных операций через Бенгальский залив, с тем чтобы вступить в бой с врагом как можно скорее и как можно активнее. Д. В Австралию должна быть послана обследовательская миссия, как только я одобрю ее состав. Она должна в короткий срок сообщить об условиях в Австралии и на возвращенных в наши руки островах к северу от Австралии, а также разработать на тот случай, если мы захотим в дальнейшем к нему прибегнуть, план переброски Восточного флота и его вспомогательных судов. а также любых дополнительных судов, какие могут потребоваться в юго-западную часть Тихого океана и распределение его по австралийским портам. С этими решениями согласились. Тем не менее, поскольку обстановка непрерывно изменялась, я предпочел оставить открытой возможность выбора. Если бы вследствие давления основных сил японского флота операции в Бенгальском заливе стали невозможными. можно было бы найти пути поддержать наступление генерала МакАртура действиями на его фланге. В нашем кругу мы назвали этот план «Стратегией средней линии». Он предусматривал создание под общим контролем генерала МакАртура англо-астралийской оперативной группы, включавшей все виды вооруженных сил, которая должна была участвовать в операциях по освобождению Голландской Индии и в то же время обойти Сингапур с юга. Этот план так и остался на бумаге. Война с Японией закончилась такими сроками и таким образом, как это было совершенно невозможно представить себе во время описанных мною переговоров.